Тринадцатый день месяца внезапных ливней. Такой-то, такой-то двадцать пятый год. Опять всю ночь с тобой разговаривал, Вив. Проснулся, уткнувшись носом в мокрую подушку. Эль с утра отправилась в город и принесла мне пачку писем, которые собрал верный Марсаль. От старика пять штук. Он все еще надеется уговорить меня вернуться. Но Зачем? Я исчерпал возможности его библиотеки, его подручных, да его самого. Теперь, наверное, я знаю про облачную грань и потусторонний мир больше, чем вся его школа вместе взятая. Ни один эксперимент, который можно там провести, мне не поможет. Ни одна книга не подскажет ответ. Что весьма печально, если вспомнить, что старик считается лучшим из ныне живущих печатников. Мы с Эль вновь странствуем вдвоем, как было до школы и прочего, но она выросла и помогает своему постаревшему отцу. Без неё, наверное... Да, не стоило об этом писать, прости. Итак, мы с Эль летаем вдвоем, выслеживаем слухи и сплетни, до которых приличные ученые не опускаются. В Эмирадине у трактирщика умерла жена — а через несколько лет вдруг появилась в доме его конкурента красивая и такая же молодая, как и в День Смерти. Мы проверили, это была кукла, а зачем ее сделали, нас не касается. В гавани Орхидеи к хозяйке книжной нижней лавке вернулся сын пропавший без вести. И был он молодым, сильным и здоровым и так далее и тому подобное. Мы проверили, это оказался двойник Фаия в изначальной форме, скорее всего, лис или хорек». Понятия не имею, что он замыслил и к чему все приведет. «Теперь летим в Рибассо. Говорят, там есть приют для сирот, где во время последней эпидемии синей чумы не погиб вообще никто, хотя двери приюта были распахнуты для всех, кто нуждался в помощи. Путь не близкий, и ходят слухи, что над Нувиольским хребтом орудуют воздушные пираты. Говорят, их главарь очень жесток, не чурается убивать женщин и детей». Но про пиратов всегда так говорят А мне уже случалось с ними сталкиваться Я не расстался с жизнью Приятного в этом мало Но и верить слухам не стоит Приписано тем же почерком Другими чернилами торопливо И все-таки стоит признаться У меня не идут из головы рассказы Про этого Т Молва превратила его в настоящего зверя В человеческом обличье «Если нам не повезет, если хоть часть слухов...» «Правда!» «Если придется выбирать...» «Нет, все равно не отступлю». Часть листа оборвана. «Я хочу ее выдернуть, как гнилый зуб», — тихо говорит грешник, стоя у пустого окна гостиной. «Что?» — машинально переспрашивает Ванда а потом до нее с опозданием доходит смысл сказанного, точнее, его отсутствие. После утренней катастрофы каждый островитянин оказался предоставлен самому себе, и для Ванды минувшие часы окутаны туманом, сквозь который едва проглядывают относительно четкие и понятные фрагменты. Мальчики какое-то время бродили по осколкам движительных панелей и оконных стекол, между уцелевшими участками сотворенной порцелом печати — А это ведь была печать, как же иначе? Кто-то предложил убрать мусор, грешник велел ничего не трогать. Возражений не было. Потом Ванда вместе с, кажется, Толстяком и Котенком, а может, с ними был еще кто-то, но точно не Севера, поднялись на первый этаж дома. Мир сделался черно-белым и неуютным. Как будто остров пытался выпихнуть из своего клочка пространство времени людей, выживших лишь по недоразумению. Часы в гостиной остановились. В кухне они что-то съели, что-то выпили, потом что-то друг другу сказали. И вот теперь она стоит в гостиной и смотрит грешнику в спину. «Собери, пожалуйста, всех в этой комнате как можно быстрее», — говорит он мягким голосом, продолжая смотреть в окно. Мне в голову пришла одна идея. Ее необходимо проверить. И на этот раз понадобится участие каждого из живущих на этом острове. «Хорошо», — говорит Ванда, не скрывая растерянности. «Я разыщу мальчиков. Не только мальчиков». Вот теперь порцел поворачивается и смотрит на нее. Кажется, она наконец-то научилась угадывать направление слепого золотого взгляда и даже ощущает его зрачки. «Мне нужны все». «Иголка тоже. И притащите сюда Типерена. Вы же справитесь?» И сразу хочется огрызнуться, уязвить его, мог бы и помочь. Но похоже, что случившееся в движительной и после на посадочной площадке оказалось для ее гостю куда более серьезным испытанием, чем ее отравленный чай. Он двигается с трудом, словно тащит тяжкий груз, причем уже очень-очень давно». Ванда это заметила сразу после катастрофы и теперь с внутренним содроганием приходит к выводу, что грешник выглядит изможденным и балансирующим на грани обморока. Его движение скупы, как у человека, который страдает от сильного головокружения при любом неосторожном шаге или резком повороте. «С мальчиками все просто». Она находит их, каждого в любимом углу, и, не тратя времени на объяснение, велит вытащить Типперена из чулана. На него туда засунули, заменив пут и парцелла на обычные крепкие веревки и кляп, и, поволочив в гостиную грешнику. Задача странная, но простая, и они должны справиться с ней вместе. В шесте... Ну да, они справятся. С иголкой сложнее. Все известные в Ванде местечки оказываются пустыми. И закуток под балконом, и трещина в мощном стволе вяза, и сарайчик возле цистерны. В конце концов, недалеко от сарая она и находит девчонку на своей излюбленной скамейке. Иголка сидит, обнимая руками колени, смотрит в пустоту, и по ее щекам струятся слезы. Воротник потрёпанного платья и его нагрудная часть потемнели от влаги. Если бы Ванда сейчас увидела иголку впервые, ничего про нее не зная, она бы ни за что не подумала, что у бедняжки не все дома, что она даже собственное имя не в силах произнести. А узнают ли они это имя до того, как все будет кончено? Ванда садится рядом. У нее не хватает решимости, чтобы просто схватить иголку за рукав и потащить в дом. Пусть таков и был изначальный план. Ты из-за теперина плачешь. Тихо спрашивает она, тоже глядя перед собой. В лиловых тучах мимо острова проплывает взрослый крок — зелено-черная, грозная на вид тварь с длинной зубастой мордой и острым гребнем от основания черепа до кончика мощного хвоста. По сравнению с бражником он безобиден, как щенок, и Ванда лишь провожает его глазами, не испытывая даже намека на страх. «Мы так и не выпытали, кто он тебе». Ну, точно не отец. Иголка шипит, как злая кошка. Ванда бросает на нее удивленный взгляд и успевает заметить отблески страшной, почти нечеловеческой ярости на лице безумной девочки. Она, сама того не зная, коснулась какой-то жуткой тайны. «Как ты сюда попала?» — тихо спрашивает Ванда, на этот раз глядя иголки прямо в глаза. «Он тебя нашел и спас, как всех нас?» Или у тебя совсем другая история? Иголка смотрит на нее, впервые за долгое время смотрит прямо, а не искос или из-под лобья. Качает головой, ничего не говорит. И продолжает плакать. Когда они входят в гостиную, Ванда ведет иголку за руку, ступая так осторожно, словно у нее на голове балансирует блюдо до краев наполненное горячим маслом — Оказывается, что все уже в сборе. Конечно, первым делом она смотрит на того, чей вид причиняет боль. Они усадили Типперена на табурет посреди комнаты. Руки и ноги у их опекуна — надо ли говорить о нем, бывший опекун — связаны, но во рту уже нет кляпа из старого полотенца. Судя по всему, его вытащил грешник, который теперь оседлал стул, развернув его спинкой к пленнику — Полотенце на ней и висит серое, будто грязное. Ванда с трудом вспоминает, что еще утром оно было белым, с блеклыми голубыми цветочками. В металлической руке грешника зажато что-то большое, плоское, с острым краем. Теперь он глядит на порцелла с презрением. «Все в сборе», — говорит грешник. «Начнем». Не зная, как лучше поступить, Ванда ведет иголку к большому креслу, усаживает, а сама остается стоять рядом, положив руку девочке на плечо. По старой привычке хозяйки она кидывает комнату быстрым взглядом, теперь подмечая каждого по отдельности. Толстяк и котенок рядышком на софе, свистун на банкетке возле камина, северо на скамеечке у часов, молчу на диванной подушке у двери. От пустоты на подоконнике что-то сжимается внутри. «Что начнем-то?» — хриплым, неузнаваемым голосом спрашивает Типперен. «Распутывать узел, который вы тут общими усилиями завязали», — спокойно отвечает Парцелл. «Я хочу, чтобы каждый присутствующий кратко рассказал о себе, кто он такой, откуда родом и как здесь оказался. Есть одно важнейшее условие». Он замолкает с каменным лицом, как будто прислушивается или присматривается к чему-то невидимому. Не понимая, как это следует истолковать, Севера тихонько произносит. «Ну, мы уже все рассказали». Остальные переглядываются, кивают. Сама Ванда тоже кивает, но ее внутренности превращаются в лед. Должно быть, она машинально сжимает пальцы на плече и иголки, потому что девочка начинает ерзать в просторном кресле. «Есть одно важнейшее условие», — повторяет Парцелл, моргнув, словно и не застывал, — «рассказ должен быть абсолютно правдивым». «Да, именно так. Мне нужна правда о том, кто вы такие. И даже не мне, а Дьюсу острова». но опять начинает Севера, да. Я говорил, что Дьюс покинул остров, перебивает грешник ровным и каким-то механическим голосом». В тот момент у меня не было сил объяснить как следует. Дьюз, вернее, его достаточно большая часть, все еще здесь, иначе мы бы упали. Без сердца верны мы бы поднялись, точнее, опустились. В общем, мы бы летели иначе, боком-зигзагом, но как-то летели. Дьюз не человек, он ящерица. Тело сбежало, нам остался хвост но и от хвоста есть кое-какая польза, по крайней мере, на ближайшее время. «И что случится, если мы расскажем правду?» — растерянно спрашивает Свистун. «Хвост вырастет себе новое тело. У вас будет новая послушная ящерица, а я заберу то, что принадлежит мне, и, наконец-то, улечу отсюда». Теперь Интай при этих словах фыркает, будто не верит ни единому слову золотоглазого — или считает все его слова бессмысленным бредом. Но Ванда вдруг понимает, что это бравада. На самом деле Типперин, тот человек, которого они называли этим именем, которому они верили, не знает, чего ждать от Парцелла. Он его боится. «Не проще ли отобрать ключ-кольцо?» — не унимается Свистун. Парцелл пожимает плечами, как бы говоря, «попробуй». Парнишка сперва теряется, а потом, нахмурив брови, встаёт со своей банкетки и решительным шагом, явно не давая себе ни малейшего шанса передумать, идет к связанному Типперену, тянет руку к его рубашке, вздрагивает обезумевший опекун, клацает зубами, как будто пытается его укусить, а потом хрипло хохочет. Свистун краснеет, но не сдается. Переведя дух, запускает пальцы за ворот, Типперен нащупывает шнурок. «Я знаю, что там», — думает Ванда и закрывает глаза. Растерянный вздох, невнятное бормотание, шепоты. Свистун возвращается на банкетку, окончательно сбитый с толку. — Ты первый, — говорит грешник, обращаясь к их пленнику. Типперен снова фыркает. На его лице мелькает выражение, отчасти знакомое Ванди. Так опекун выглядел, когда подозревал, что портовые торговцы прислали в корзинах не совсем тот товар, который был заказан, или переусердствовали с недовесом. Но через пару секунд он делается очень надменным и расправляет плечи, словно пытаясь стать большим и грозным, невзирая на путы. — Не вопрос, огрызок. Не вопрос, птенчики. Меня зовут... Он произносит какое-то имя, оно распадается на отдельные звуки, которые почему-то достигают ушей ванды в странном порядке, не оставляющем даже намека на смысл. Судя по лицам мальчиков, с ними дело обстоит так же. «Родился в Паретасе годков этак шестьдесят назад. Папаша мой был трактирщиком, а мать, ну, видать, какая-то из служанок». Только он все время путал имена, когда про нее рассказывал, так что не обессудьте, называть их не стану. «Из дома сбежал в...» «Давай-ка о главном», — перебивает Теймор. «Кем ты стал, в конце концов?» «Мне что-то подсказывает. Огрызок». Теперь он ненадолго замолкает, устремив на порцелло изучающий взгляд. «Что ты и сам все знаешь. По правде говоря, твоя покоцанная морда мне смутно знакома». «Мы встречались». «Или я мог что-нибудь услышать про тебя, красавца, такого?» «Мог», — спокойно соглашается грешник. «Ответь на мой вопрос, кем ты стал?» «Пиратом», — говорит Типперин. Его прежнее бахвальство куда-то девается, слово звучит коротко и сухо, констатация факта и только. Внутри ванды подрагивает кусок льда, вынуждая ее прижать руку к животу. «Знаменитым пиратом», — уточняет Парцел. Теперь он глядит на него молча с чем-то вроде удивления. Пожалуй, одним из самых грозных воздушных разбойников текущего века. Твоим именем до сих пор пугают детей. А когда дети вырастают, они пользуются им вместо ругательства, если говорят о каком-нибудь беспринципном мерзавце. Допустим, ты прав». Сквозь зубы отвечает Типперин и проверяет веревки на прочность. Они выдерживают. «Что дальше?» «Дальше я хочу услышать остальных. Но сперва кое-что». «Вясню». «Тот, кого вы называли принцем, вам врал», продолжает грешник, и язык севера вновь тянется к пустоте на месте выпавшего зуба. Он чувствует, как движение становится привычным, Как сама пустота становится привычной, и это пробуждает странную злость. Он родился не в королевской семье, он был... Скорее всего, он был портовым воришкой, которому нравилось изображать особу голубых кровей в изгнании послевероломного переворота. Это куда интереснее, чем признаваться, что твой отец — сутенёр или какая-нибудь другая темная личность. Откуда вы... «Эту з-з-найте», спрашивает Толстяк от волнения вновь слова, как будто одновременно заикаясь и сражаясь с неродным языком. «Ну да», — думает Севера, — «как же ему раньше такое не пришло в голову?» А литейское наречие, на котором они общались друг с другом, Толстяк выучил и в самые сложные моменты пытался перейти на какой-то другой язык. «Я встречал много людей и читал много книг». «Отвечает Парцелл. Я привык не открывать то и другое без разрешения, но временами наступает момент, когда иначе нельзя. Любопытно, что в вашей маленькой компании действительно был и есть принц, наследник престола. Никому из вас такое в голову не пришло. Кто-то ахает от изумления». «Что?» — растерянно спрашивает Севера — Понимает, что заговорил вслух и невольно зажимает себе рот рукой. А потом окидывает комнату взглядом и видит, как краснеет толстяк. Горячая волна поднимается у него по шее, переползает на щеки, уши, лоб. На фоне комнаты, окрашенной в оттенке серого, его лицо выглядит по-настоящему алым, словно закат. «Я видел портрет вашего покойного отца», — прибавляет грешник, повернувшись к толстяку, — который сидит на Софе, болезненно выпрямив спину, словно ему в затылок вколотили железный пруд. Вы очень похожи на него, ваше высочество. Или я должен сказать... Впрочем, это сейчас неважно. «Огрызок!» — вскрикивает кто-то. «Что за ерунду ты несешь? Огрызок!» Это котенок. Младший островитянин вскочил с Софы, где сидел рядом с толстяком, и теперь грозно таращится на парцелло, сжав кулаки — Его гнев выглядит нелепым и совсем не опасным, ведь малыш даже не вооружен. Но растерянный Севера вдруг задается вопросом, а если бы у котенка в руке был, к примеру, нож? Он же не пустил бы его в ход, верно? Парцел встает со стула, поворачивается лицом к котенку, кладет на сиденье какую-то плоскую и острую штуковину, которую до сих пор прятал в металлическом кулаке. Его голос по-прежнему звучит очень тихо и как будто бы нежно, Однако это нежность рук целителя. Под ней скрывается твердая решимость сделать больно, если этого потребуют обстоятельства. А вот пиратов в вашей компании всегда было два — большой и маленький. «Нет!» — кричит котенок, и по его щекам катятся слезы. «Ты ничего про меня не знаешь, и про моего отца ты ничего не знаешь. Ты понятия не имеешь, как все было». «Так расскажи!» — просит Парцелл и горько улыбается. «Если ты на самом деле хоть что-то помнишь, конечно». взвизгнув и выпалив какое-то невразумительное ругательство, котенок бросается к Ванде обнимает ее за ноги. Севера лишь теперь замечает, какое у нее бледное лицо. «Полотенце», — тихо говорит она, не сводя глаз со стула, на котором до недавнего времени сидел грешник. «Посмотрите на полотенце». Севера и остальные смотрят и видят цветы, которые кажутся ярче обычного. Словно кто-то брызнул голубой краской на серый холст. От растерянности Севера с силой проводит рукой по лицу, глазам. От этого движения делается больно, и он видит искры, которые превращаются в знакомые узоры, ползающие по стенам. На этот раз преобладают обрывки предложений на незнакомом языке. Рисунков почти нет. «Ты...» — внезапно говорит Парцелл и поворачивается к нему. «Ты...» От единственного слова севера вздрагивает, как от пощечины. «Кто ты такой?» «Я?» В горле переслуха, язык не слушается. «Я?» «Жил в Иллиницкой обители?» «Я сказал правду?» «Но не всю?» «Кто ты такой?» «Почему тебя отправили в горы?» «Что ты сделал?» Воспоминания снова набрасываются из тьмы минувших лет. «Слова на столе в трапезной, слова на стене сарая, слова, слова, слова...» Он так и не понял их смысла, точнее, почувствовал этот смысл, но не смог впустить его в свое сознание. И всё же наблюдать за ними было так интересно, что однажды Севера не сумел скрыть от окружающих, чем он занят. «Еретики и отщепенцы вроде тебя! Из-за таких, как ты, разрушился старый мир». Будешь служить до последнего вздоха, и все равно не отработаешь даже сотой доли того, что... Я... я видел знаки повсюду. Я не знал, что это те самые знаки, которые запретил пророк Элин. Тебе объяснили? Тебе сказали, кто ты на самом деле? Печатник. Один из тех, из-за кого, как считают в эллиниевских обителях, погиб прежний мир? Да... Севера переводит дух и вынуждает себя расправить плечи, поднять глаза и посмотреть грешнику в лицо. «Меня отправили в горную обитель. В ссылку. Но там все продолжилось. И поскольку горные братья и сестры все знали, от их внимания ничего не ускользнуло. На, получай. Будешь знать, как нарушать заповеди. Нужнику же вымыл. Ну иди, иди. Там тебе на кухне налили миску помоев». А за это ты останешься снаружи до полуночи. Что? Там мороз? Попроси своих демонов, чтобы согрели. Синяки исадины почерневшие пальцы на ногах, ноют от сырости и холода кости, вспоминая о переломах. И когда в свинцовом небе чье-то справедливое перо рисует галочки-махолеты, которых никто не ждет, которых не должно быть, Севера некоторое время смотрит на них, потирая ушибленный затылок, отвлекшись от подметания посадочной площадки. Это совершенно бестолковое занятие. Стаи беспокойных птиц, обитающих среди крыш громадной обители, все снова загадят в считанные часы. А потом решает, что с незваными гостями старейшины разберутся сами. Письмена на плитах подсказывают, что это за гости. Сегодня он может их понять» но предпочитает этого не делать. «Так что же ты?» «Я промолчал», — говорит Севера, не узнавая собственный голос. «Когда они прилетели, я промолчал. Никто не предупредил. И, кажется, там не осталось выживших». теперь интай пират, которого они называли этим именем, хрипло хохочет». Обрывки фраз, ползающие по потолку и стенам, по желтым обоям с бледно-зелеными веточками, усыпанными мелкими красными ягодами, чье название никому не ведомо, скручиваются в улиточьи раковины, делаются все меньше и меньше. Исчезают. Грешник стоит рядом со стулом. На сиденье лежит вещь, которую он до сих пор прятал — Из того места, где Ванда оцепенела рядом с креслом иголки, отлично видно, что это узкий и длинный, как кинжал, осколок стекла. Наверное, порцел прихватил его в движительный, когда никто на него не смотрел. Нет, не совсем верно. Это осколок зеркала. «Я допустил ошибку», — говорит грешник, глядя на Ванду. На его усталом бледном лице вновь появляется грустная улыбка но еще не поздно ее исправить. Эту череду разоблачений стоило начать с меня. Он подходит к табурету, на котором сидит ухмыляющийся пират, останавливается в двух шагах, смотрит сверху вниз, рукой из металла проводит по лицу. Для Ванды ничего не меняется, но связанный теперь он шумно втягивает воздух, сквозь тиснутые зубы глухо рычит, парцел усмехается. Узнал. Мы действительно встречались. Очень-очень давно. Я вспомнил. Тихим зловещим голосом отвечает пират. Я наконец-то тебя вспомнил, паршивец. Сколько тебе было лет? Семнадцать? Пятнадцать? Четырнадцать. И ты... Ты был... Ты смог. да могу произнести это вслух. Слух. «Слепой и однорукий коллега, которого ты пощадил, желая произвести впечатление на пленницу, капитанскую дочь, однажды ночью взял да и украл ценную добычу. Красивый темно-синий махолет, который ты хотел оставить себе. Неприятно о таком вспоминать. Да. Рискну предположить, что ты загнал эту историю в самый отдаленный чулан своих чертогов памяти». — Я тебя искал, — рычит Типерин. — Я хотел тебя убить. Парцел кивает с неподдельным сочувствием. Прошло слишком много лет. Даже ненависть так долго не живет. Пират бормочет ругательство, грешник возвращается к своему стулу, бросает быстрый взгляд на Ванду, потом берет осколок с сиденья и поднимает его над головой, будто стремясь проткнуть острым концом потолок. Ванда несколько секунд смотрит на обивку кресла, которая из темно-серой вновь сделалась коричневой с ржеватым отливом, а потом усилием воли вынуждает себя поднять голову и взглянуть в огромное зеркало, которым теперь увенчана гостиная. Когда это началось, она не помнит. Кажется, так было всегда, и ей хватило времени, чтобы научиться многим вещам. Заплетать косы вслепую умываться без зеркала, отворачиваться от любой отражающей поверхности, будь то новенький чайник или оконное стекло. С окнами было проще, они рисовали не слишком четкую картинку, но от нее все равно внутренности скручивались в болезненный, липкий и холодный комок, а в висок вгрызалось жадное сверло. Она видела, она все видела и знала, Такое не забывается. И прямо сейчас, когда она вновь видит это, некая отстраненная часть внутри нее удовлетворенно кивает. Воспоминания соответствуют действительности. Ах, как это славно! В мире еще осталось нечто незыблемое. Типерентай или тот, кого они так называли, густок тьмы, в котором нет ничего человеческого. Северу. Рубаха, кажется, черной от крови что вытекло из перерезанного горла. Толстяк, лицо и руки, угольная корка, в трещинах местами проглядывает алая плоть. Котенок, раздутая вдвое от привычных размеров тела, выеденные рыбами глаза, свистун, голова все падает, падает, то на грудь, то на плечо, не может удержаться на сломанной шее. Молчун! Единственный, на ком нет признаков насильственной смерти. Но эти белые глаза, эти лиловые пятна на щеках, И сама Ванда, искаженная в судорожной гримасе, почти неузнаваемое лицо с позеленевшей кожей, пена на губах. «В этой комнате, — тихо говорит она, — в этой комнате, прямо сейчас всего лишь, как всё случилось». Когда остров затянуло в была ее вахта. Потом она сотню раз повторяла своей второй приемной семье, что предупреждающие маяки не горели. Наверное, нерадивый смотритель пропустил очередной облет. А может, печати по какой-то другой причине пришли в негодность. Так или иначе, дьюс острова не изменил курс, и на долгие месяцы они оказались отрезаны от остального мира. Это были самые длинные месяцы в ее жизни. Она даже не догадывалась, на что способны люди, охваченные жаждой мести, когда думают, что им нечего терять, и что виновного никто не защитит, и сам он тоже не сумеет защититься. После того, как в конце концов более бдительные и везучие соплеменники смогли забросить терпящим бедствие достаточно крепких канатов с крюками, которые не сорвались от первого же рывка, и общими усилиями выволокли остров из опасного течения, с виду жизнь пошла по-старому. Но на самом деле мало что изменилось, и в тот день, когда птенец... Нет. В тот день, когда молодой пират, внедрившийся в караван, чтобы добраться до его предполагаемых, но несуществующих сокровищ, впервые стал оказывать Ванде знаки внимания, она ответила ему, «Разве могло быть иначе?» В этой комнате прямо сейчас только два живых человека. Рука иголки ложится поверх ее руки твердо и уверенно. О, боги! До да чего же яркие все эти цвета? Два живых человека стоят посреди вихря обломков, в котором время от времени можно различить фрагменты, имеющие смысл. Лица, лица, множество лиц. Окно с яркими голубыми шторами, скамейка под тенью старого вяза, путевой журнал, заполненный аккуратным почерком, пусть строчки и сочатся алым, поскольку написаны они не чернилами, а кровью сердца. Удобное кресло с чуть потертыми подлокотниками, на одном забытая перевернутая книга. Два живых человека смотрят друг на друга. Где-то рядом рассыпается третий, не совсем живой. И когда от него остается горстка праха, этот прах тоже подхватывает вихрь, уносит прочь. На полу остается ключ-кольцо, безупречное, золотое, поблескивающее в лиловых сумерках. Как тебя зовут по-настоящему? Лия Мантелла. Моего отца звали Бруно. Мою мать, я ее не помню, она умерла, когда я еще не умел разговаривать. Звали Вив. Лия, ты понимаешь, где мы находимся? Ты знаешь, что это за место? Это? Потусторонний мир? В некотором роде. Твой остров летает у самого рубежа, который называется Облачная Грань время от времени пересекает его в обе стороны. Сейчас мы за пределами мира живых. Лия, я могу сделать так, что мы туда вернемся насовсем. Ты этого хочешь? Я? А зачем? Твой остров пугает махолеты и караваны птах. Он никому не причиняет зла, но его видят так часто, что боятся все сильнее. Меня наняли, чтобы разгадать эту загадку. Если получится устранить источник опасности Люди страшатся того, что не понимают Ты сама знаешь Да Все начинали бояться моего отца Когда он рассказывал о своей цели Так или иначе у него почти получилось Нет Это у меня получилось Объясни Я всегда стояла у него за спиной Заглядывала ему через плечо Я видела фрагменты, отрывки, обрывки. Ничего не понимала, но все запомнила. У меня всегда была хорошая память. И в какой-то момент ты все соединила? Или оно просто само соединилось в моей голове? Щелк-щелк-щелк. Все кусочки встали на свои места, и печать родилась. Я увидела дверь, в его разуме, в его памяти, открыл ее, и оттуда вышли они, все дети, которых он... Да. Они стоят посреди вихря, и в нем вновь проступают лица, образы, имена... Красивая, грустная девушка с черными волосами, заплетенными во множество коз. Высокий, робкий парень, с умным взглядом, чуть скособоченный, наверное, когда-то сломал ключицу, и она нехорошо срослась. Мальчишка, лет восьми, с милым личиком и азарным блеском в глазах, чем-то похожий на игривого зверька. Высокий и полный мальчик постарше, полный и с пухлыми щеками, старательно собирающий жучков с куста картошки. Еще один темноволосый с длинным и сосредоточенным лицом с пальцами, навеки испачканными в чернилах. И последний, очень тихий, зеленоглазый и с волосами мышиного цвета, склонный прятаться от того, кто называл себя их опекуном, потому что единственный из всех смутно помнил о его преступлениях. «Были и другие. Давным-давно. Что будет с ними, если я решу вернуться?» «Не знаю». «Нет, ты врешь. Скажи правду». «Я действительно не знаю, наверняка. Подобное случилось в первый раз. Твой отец неспроста всю жизнь искал печать, размыкающую врата потустороннего мира». Никто не в силах предсказать, что произойдет Но по тем историям, которые мне поведали По всем свидетельствам очевидцев Когда остров замечали, он всегда выглядел необитаемым Она молчит Смотрит на кружение вихря, склонив голову набок О чем-то думает Протягивает руку к одному из образов, что проносится мимо Как будто хочет его коснуться, но не смеет Я спрашивал себя в те моменты, когда мне было не все равно, настоящие они или просто его воспоминания, либо выдумка, моя собственная выдумка. Он не мог ни подтвердить, ни опровергнуть. А что ты думаешь теперь? Иголка, Лия Мантелла, Ничего не говорит Таймору парцелу и его Дьюсу, а просто смотрит им в глаза, спокойно, уверенно, с легкой улыбкой человека в самом начале долгого и, скорее всего, трудного пути. Они некоторое время выдерживают этот взгляд молча, а потом кивают и улыбаются в ответ. Она наклоняется, подбирает с пола ключ кольцо и надевает его на палец, Запись посреди чистого листа дата отсутствует. «Я верну тебя. Что бы ни случилось, что бы ни ждало меня впереди, я пойду за облачную грань и обязательно тебя верну. Ведь покуда мы живы, всегда есть...» Дописано другим почерком, чернила еще не высохли. «Надежда».